Глава вторая. Маги обошли площадь, возле которой мы встретились, видимо, опасаясь потерять меня в толпе, и запетляли по одному им известному маршруту. Вскоре стали мелькать с дома, увитые белыми цветами, названий которых я не знала. Распрашивать мужчин о чем-либо пока не решалось. На меня и так свалилось слишком много впечатлений и эмоций за этот нескончаемый день. А еще создавалось ощущение, что маги держатся на страже. Светозар временами даже останавливался и к чему-то принюхивался. Наконец, мы покинули город и вышли к озеру. Вода под лучами солнца казалась совсем серебряной. По берегам росли хвойные деревья, и я не удержалась. Глубоко вдохнула любимый аромат. Пройдя по тропинке через маленький пролесок, мы вышли с другой стороны. Я охнула, останавливаясь. Над озером выселся нереальный сказочный мост. Достаточно широкий, чтобы по нему одновременно могли пройти человек десять. Айрис и Светозар попытались спрятать улыбки. Им, видимо, не привыкать к подобной реакции новоявленных студентов. Мне же все в диковинку. Я быстро скользнула рукой по перилам, ощущая гладкость камня. А потом покосилась на ажурные фигурки фей. Они казались невесомыми, хрупкими, утонченными. Наверное, я бы так и рассматривала мост, если бы словно из ниоткуда на другом конце озера на острове не вспыхнул огромный каменный замок, изобилующий башнями. С одной стороны он тонул в долине цветов, за которой темнела полоса леса, а с другой располагались, кажется, спортивные площадки. Большинство сооружений, даже если они были предназначены для тренировок, выглядели странно и напоминали какие-то средневековые орудия пыток. Наверное, я бы сбежала, только ведь некуда. А значит, держись, сказочный мир и Академия магических талантов. Я иду». Стоило ступить на берег, как мост исчез, а озеро заволокло легкой дымкой, и сколько ни вглядывайся, не получалось разглядеть очертания города, из которого мы пришли. Видимо, какие-то защитные чары срабатывают. Но расспросить об этом магов не успела. Из цветочной долины, с травой по пояс и невероятным сладким ароматом, в который при этом что-то подозрительно чавкало и урчало, вынырнул эльф. Черноволосый, с ярко-голубыми глазами, невероятно красивый. За ним следом с поляны потянулись венчики цветов и поплыли по воздуху белые и розовые лепестки. — Что, дар снова усилился, Рин? — поинтересовался Айрис, чуть посмеиваясь, рассматривая цветочный шлейф за спиной мужчины. Тот пожал плечами и мечтательно улыбнулся. — Так я же люблю. Вот магия отзывается. — Да куда уж тебе сильнее влюбляться-то? — поинтересовался Светозар. Рин рассмеялся и отмахнулся от назойливого лепестка, который попытался сесть ему на нос. Остальные пока держали за спиной, изредка предпринимая попытки окутать мужчину со всех сторон. «Кто ж знал про такой москрытый талант?» Тут он перевел заинтересованный взгляд на меня. «Принимай последнюю, Рин. Маргарита...» Журавлева закончила я. Мужчина приветливо кивнул, в глазах заплясали смешинки. «Защиту мы замкнули. Все ведь вернулись?» — уточнил Светозар. «Да». Рин покосился на меня, словно собирался разобрать на кирпичики, и я чуть не попятилась. Это свое любопытство приемлемо, а чужое — нет уж. «Землянка?» «А как вы догадались?» — не утерпела я. «А у вас способность являться по-особенному», — ехидно заметил Дроу Айрис. «Да и внешний вид о многом говорит», — по-доброму улыбнулся Рин. «Я, кстати, профессор маг биологии в Академии магических талантов». «И чем их мой вид не устраивает?» «Ну, потрепанная я, одежда местами прожженная. Зачем усмехаться и смотреть на меня так, словно вместе со мной толпой пришли неприятности, и скоро грянет конец света? Впрочем, кто из нас попал больше, я или они? Еще вопрос спорный. Сейчас открою портал, переместимся в зал определения магического таланта», сказал профессор Рин, неожиданно оглянулся, сощурился, как-то странно посматривая на затихшую поляну. «Порталом?» — удивился Светозар. Ой, кто из студентов вывел особый вид росянок. «Особый? Это какой?» — поинтересовался Айрис, у которого глаза сверкнули так, что я невольно попятилась и собралась спрятаться за спину профессора Рина. «Зубы у них, как у настоящих монстров. А еще они умеют вытягивать корни из земли и перемещаться в прыжке». Светозар и Айрис мечтательно переглянулись, словно о чем-то мысленно договорились и придвинулись на шаг к профессору Рину. «И что? Прямо кусаются?» «Если тебя утешит ответ, что я поменял за утро уже двое брюк, и только благодаря твоей защите, Айрис, они не вырвались с поляны...» Профессор Лин вдруг умолк, нахмурился, а потом довольно хмыкнул. «Забирайте. Можно прямо сейчас». Дроу, Айрис и Светозар, не прощаясь, рванули вглубь заросшей долины, до ужаса напоминая кровожадных маньяков. «Кажется, я начала догадываться, как именно у этой парочки проходят занятия по физической подготовке». Бегать, прыгать и ползать научишься, даже если не желаешь этого. Профессор Рин тем временем создал портал, приглашающий махнул рукой. Зал, где я оказалась, был просторным и абсолютно пустым. Из больших, от пола до потолка, настиж распахнутых окон, ветер нес запахи цветов и трав. Мозаичный пол слегка искрился. В помещении помимо меня и профессора Рина присутствовали еще шестеро будущих адептов. Трое из них явно были эльфами. Двое — Поражали угрюмым выражением лиц и цепким взглядом. Последней была девушка, похоже, такой же человек, как и я, но вела она себя тихо и скромно. Кажется, старалась быть незаметной. «Подойдите ближе», — попросил эльф, отгоняя рукой один из назолевых лепестков, который снова норовил сесть ему на нос. «Знакомьтесь, Дорнс», — он указал на эльфа, выглядевшего чуть старше остальных. Белые волосы рассыпаны по плечам, а глаза сверкают таким высокомерием, что мне и не снилось. — Лидерн! — представил он следующего. Тот выглядел чуть младше, но казался таким же ледяным и отталкивающим. — Датор! — закончил он. Затем посмотрел на двух других парней, которые сверлили взглядом все вокруг. — Рарий! — Кай! Кореглазы проигнорировали свои имена, но как-то вызывающе поиграли мышцами на плечах. — Ничего. Если будет нужно, перевоспитаю и станут самыми вежливыми и скромными. Но все-таки во мне теплилась надежда, что до этого дела не дойдет. «А это Иветта», — кивнул профессор Рин на девушку, стоящую в стороне. «И Маргарита». «А цвет волос у нее почему такой странный?» тут же поинтересовался Кай. «Маргарита с земли. Там рыжие волосы, это естественно». «То есть не крашеные?» заинтересовалась и Иветта. «Нет» ответила я и улыбнулась. «У нас и ведьмы такой всегда имели. И знаете, чем славились? Проклятиями с глазами да порчами». Обрывать любопытствующих по поводу моей внешности я научилась давно. Профессор Рин издал смешок, остальные немного растерялись. Разве что Дорнс красноречиво поднял брови и задрал нос, показывая, насколько я его не интересую. «У вас еще будет время познакомиться и пообщаться, если останутся силы. Директор Ранос пока что занят, поэтому не сможет присутствовать на церемонии определения магического таланта. Ее проведу я». Он выдержал паузу, оглядел нашу немногочисленную компанию, где каждый держался немного особняком, а потом продолжил. «Сейчас я преобразую пространство, появятся столы. Вы пойдете вдоль них, и с каждого будете брать предметы». Те, что засветятся и останутся в воздухе, составляющие вашего таланта. Это ясно? Да, не стройно отозвались мы. После этого прочтем заклинание, и в появившемся свитке каждый из вас узнает свой конечный результат. На остальные вопросы отвечу после. Дальше профессор Рин что-то шепнул, пространство комнаты стало увеличиваться. И если все остальные смотрели на это достаточно спокойно, то я с трудом удержалась от вскрика. Зал разрастался в длину, не меняясь в ширину, и неподалеку от эльфов вспыхнул первый столик, на котором находились бумага и перья. «Вперед!» — велел профессор Рин. И мы потянулись к столику, возле которого на мгновение замер эльф, повертил предметы в руках и шагнул к следующему. Я оказалась последней. Немного волнуясь, прикоснулась к перу и бумаге, но ничего не засветилось, и я двинулась дальше. Какие-то пробирки, странные угловатые приборы — Я прошла уже столько в пятнадцать, замечая, как то тут, то там, у кого-то в руках вспыхивают самые разные предметы. И если бы не помнила о словах преподавателей Амта, что без дара в Эфру не попасть, засомневалась бы, что имею талант, а вместе с ним и способности к магии. Но, как ни странно, меня захватил необъяснимый азарт, и когда я прикоснулась к маленькой сфере, внутри которой клубился меняющий цвета туман, та засветилась и осталась висеть в воздухе. «Это что?» — Предсказание? — Ой, плохо дело. Я такого напророчу. В сфере почему-то появилась веточка с распускающимися листиками, под которой из треснувшего яйца показалась головка неизвестной птицы. — Хм, и понимай, как хочешь. Спохватившись, что отстала от остальных на несколько столиков, поспешила. Снова брала в руки разные предметы — чайную пару, колье, цветы, но ничего не светилось, пока не коснулась маленького смерча. Тот закружился, рассыпался на ладони песком, тут же вспыхнул огоньком. Затем пламя исчезло, пролилось каплей воды на пальцы. А под конец еще и ветерок пощекотал ладонь. Впрочем, удивляться уже не получалось. Я шла вдоль ряда дальше, едва поспевая за остальными. Еще одна вспышка, и передо мной зависла нота. — О небесные феечки! Только не пение и не игра на музыкальных инструментах. У меня с детства ни слуха, ни голоса. Мне не просто медведь на ухо наступил, а их с десяток там прошлось и потопталось. И вообще, всем, кто хочет жить с нормальным слухом, лучше не давать мне в руки никакого музыкального инструмента. Но нота продолжала сиять, и я ничего не могла с этим поделать. Чую, будет мне весело. Очень весело. А вместе со мной заодно и всей Академией магических талантов. Когда столики почти закончились, в моих ладонях вспыхнула еще одна сфера внутри которой бились молнии. Я вздохнула, боясь и представить свои таланты, и решительно потрогала предметы на трех оставшихся столиках. Профессор Рин и студенты уже выстроились в ряд и ждали только меня. Стоило подойти к ним, как зал снова сузился, становясь прежним. Профессор Рин велел вытянуть руки и произнести какие-то непонятные слова. Заклинание сработало сразу же. Перед каждым из нас появился свиток, перевязанный черной лентой. «Открываем, читаем и рассказываем», – велел профессор Рин с любопытством, посматривая на нас. Начали снова эльфы. У двоих из них оказались способности к выращиванию растений. У третьего – талант, связанный с музыкой. У парней с угрюмыми лицами – дар перевоплощения и поиск по следу. «Хм, это кто же они такие?» Уж. «Не пресловутые ли оборотни или драконы?» У Иветты проявился талант написания заклинаний. Профессор Рин довольно кивнул, а потом развернулся ко мне. «Основной талант — пробуждение», — выпалила я. Преподаватель удивленно приподнял брови. Подошел ближе, заглянул в мой свиток. «Сильный талант», — спокойно прокомментировал он, явно что-то недоговаривая. «И опасный. На такие чары откликнется, и любая спящая стихия...» будь то огонь внутри горы или подземный ключ и древний артефакт. В зале вдруг воцарилась тишина, все прислушивались к его словам. «Любое спящее растение или животное ты тоже сможешь разбудить». Он задумчиво откинул прядь волос, отмахнулся от лепестков цветов, которые плыли за ним шлейфом, и поинтересовался. «Что там еще? Управление погодой и боевая стихийная магия, а также музыка». Чую, мартовские коты умрут от зависти, когда я начну петь или учиться играть на каком-нибудь инструменте. А студенты с преподавателем меня после первого же занятия где-нибудь в темном углу прибьют. Не выдержат они. Ой, как не выдержат. А я-то думал, что это на ледяном глазе ни с того ни с сего сошла лавина, — хмыкнул профессор Лин. И печет в Алариксе как-то подозрительно сильно. Мог бы догадаться, что появление кого-то с подобным талантом чревато последствиями. Я недоверчиво посмотрела на преподавателя. Это он шутит или нет? Не могла же моя сила как-то повлиять на климат волшебного мира. «Профессор Рин, а может, мы сразу начнем строить новую академию, раз такой дар достался девчонке?» Ехидно поинтересовался кто-то из эльфов. «Да ладно, Лидерн!» — отмахнулся Кай. Скэн рассказывал, и похуже бывает. «Если уж после Громовой академии магических талантов выстояла, то и сейчас есть шанс». Я резко обернулась и уставилась за глаза говорившему. Кажется, у него был дар находить кого-то по следам и перевоплощаться. — Да, задумчиво протянул профессор Рин. — Но и минусы. Все, что связано с точностью, оружием и расчетом, немалы. Впрочем, разберемся. Эльф как-то странно на меня покосился, а потом снова повернулся к замершим студентам. — В расписании у всех вас будут обязательные предметы без которых в нашем мире не проживешь. Для начала география, курсы по изучению особенностей раз и законодательства эфры. Плюс к этому маг биология, где я познакомлю вас с растительным и животным миром и основами медицины. Вы, конечно, не целители, но знания лишними не бывают. Физическая подготовка однозначно пригодится, так же, как и владение оружием а еще распознавание ядов, ловушек и прочих опасностей, медитация и бытовые заклинания. После этих слов мой энтузиазм учиться в Академии магических талантов стремительно таял, а у остальных почему-то возрастал. Неожиданно сильный ветер ворвался в комнату, разметал волосы у всех присутствующих, закружился по аудитории. Журавлева, успокойтесь, иначе нас тут снесет бурей. Ваша сила управления погодой зависит от эмоций спокойно пояснил профессор Рин. Я удивленно посмотрела на него, нахмурилась. Как-то странно я спряталась от мага, который попался в пещере. Неприятности от него, может быть, было бы меньше, чем от моих талантов. Кроме того, у каждого из вас будут предметы, связанные с вашими талантами. Расписание появится перед вами завтра утром сразу после сигнала, возвещающего о подъеме. Не опаздывайте, если не хотите получить наказание. Комнаты вам выделены – Форма, учебники и канцелярские принадлежности уже там. Вопросы? «Профессор Лин», — решила Сивета, — «а стипендия у вас имеется?» «Конечно. Первое полугодие ее получают все студенты первой ступени АМТА, а потом уже по результатам сессии. Если нужна подработка, то можно попроситься в библиотеку разбирать архивы, помогать на кухне или кому-то из профессоров, если они, разумеется, нуждаются в помощниках». Магии во время первого года обучения студентам подрабатывать запрещено, так как у большинства дар еще нестабильный. В главном зале для желающих подработать на стене висит список предложений. Оплата везде одинаковая – пять золотых в месяц. Это примерно одна пятая стипендия, которую вы станете получать при наличии хорошей успеваемости. Кажется, и мне придется внимательно вчитаться в эту информацию. У меня не имелась одежды и денег на какие-то мелочи а до стипендии, наверняка далеко. Эльфы же как-то брезгливо поморщились, но комментировать слова профессора Рина никак не стали. По ним было видно, что в дополнительных заработках они не нуждались. Холеные, красивые, какие-то чересчур высокомерные. Но учитывая их дар к выращиванию цветов, я отчетливо представила, как они будут ползать по грядкам, а за ними станут бегать хищные росянки, которые так приглянулись профессорам Айресу и Светозару, и с трудом сдержала смешок. Эльфы еще не знают, во что ввязались. Там же, в главном зале на стене, вы найдете карту Академии магических талантов. Внимательно запоминайте расположение аудиторий, столовой, библиотеки и лабораторий. «А сколько длится обучение?» — поинтересовалась я. «Десять лет». «Да я дряхлой старушкой отсюда выйду!» — невольно возмутилась в ответ. Маги захихикали, профессор Рин улыбнулся. Видимо, ему не впервые было слышать такую реакцию землянок. Те, у кого есть дар, живут в разы дольше, а уж если избранником окажется представитель другой расы, чей век длиннее, то срок жизни увеличится. Неожиданно, конечно. Я уже спросила у профессора Рина, смогу ли закончить обучение раньше или вообще забросить, и выяснила, что с этой мечтой можно расстаться. В Академии студентов не отчисляли, не успевающих просто не было, семь потов со всех сгоняли, не делая разницы между титулами и расами а уйти по своему желанию. Сюда поступали те, кто знал, на что шел. И считалось, не закончить Академию магических талантов, если уж поступил, это высшая глупость. Только слабаки на такое и пойдут. В общем, учиться мне и учиться, раз уж так попало. Хорошо, что интерес к знаниям имелся, иначе было бы совсем тоскливо. А так, я же любопытная и любознательная. Главное, не вспоминать бы, до чего это довело. «Да и проучусь год, вернусь домой и определюсь, хочу ли продолжить». Сейчас об этом было думать рано. «Когда мы можем выйти в город?» – поинтересовался один из эльфов. «Пока не отвечу на этот вопрос. Как вы понимаете, преподаватели не зря лично встречали и находили всех учеников. Опять нападение теней?» Студенты запереглядывались, в глазах Иветты даже появился испуг. Они вытягивают талант и меняют его на противоположный, прошептала мне магичка, давая пояснение, в котором я так нуждалась. Вселяются в обычных людей. Только вам темы защищены. Ужас! Что за мир такой? Еще и тени. Будто мне мало всего остального. И главное, чем дальше, тем страшнее. Возможно, все после того, что случилось в горах. А что там случилось, поинтересовалась я. «Долгая история, Маргарита», — отозвался профессор Лин. «А коротко?» Вырвался из заколдованного сна древний дракон, а вместе с ним и его давний враг. Ни одного из них пока что не нашли. И что нас ждет? Ну, очень понятно. Особенно для тех, кто ничего не знает не только о древних драконах, но и в принципе о драконах. Придется отправиться в ближайшее время в библиотеку и разузнать. И очень сильно надеяться, что тот странный мужчина, с которым я столкнулась в темной пещере, едва переместилась в этот мир не окажется тем самым древним драконом. Должно же мне хоть в чем-то повести. Только интуиция все равно твердила об обратном. Чтоб ее. А магические следы не удалось учуять даже самым талантливым оборотнем Кай. Значит, эти угрюмы все же представители этой расы. От них надо точно держаться подальше. И именно поэтому безопасность в Академии магических талантов, как и в Алариксе, усилена. «К ближайшим выходным, которые будут через десять дней, станет ясно, отпустят вас в город или нет. Пока учите свод правил и сдавайте. Профессор Рин запнулся, вздохнул. «Тоже позже скажу кому. Раньше их принимал профессор Радомир, но сейчас он нужен в другом месте. Но все равно учите, и чтобы никаких дисциплинарных взысканий». Эльфы и не закивали, а я подавила тяжелый вздох. От безумного количества информации становилось уже нехорошо. И еще очень хотелось есть. День близился к вечеру, судя по солнцу, которое клонилось к горизонту. А я последний раз видел еду утром, еще у себя дома. «Вопросов больше нет?» Подождал ответа, кивнул. «Перемещу вас в столовую. Как раз успеете на ужин». «Кажется, кто-то прочитал мои мысли». Вспыхнула очередная воронка, и мы снова переместились. В столовой было шумно и многолюдно, и, несмотря на то, что она оказалась просторной и нашлись свободные столики, очередь на раздаче все же имелась. Те, с кем я проходила испытания, практически сразу же исчезли в толпе, оставив меня одну. Но унывать по этому поводу я даже и не собиралась. Взяв еду, отошла к свободному столику возле окна в углу и приступила к ужину. Он был достаточно вкусный и сытный. Сырный суп, овощной салат, жареное мясо с гарниром из неизвестной крупы, по вкусу напоминающий рис, а на десерт кусок сладкого пирога. После еды, разумеется, потянула в сон. И я, недолго думая, расспросила первых попавшихся студентов о том, как добраться до главного зала, и отправилась на его поиски. Немного поплутала, но в целом сориентировалась быстро. Зал оказался большим. Под потолком порхали, перелетая с места на место, разноцветные светильники, бросая блики на мозаичный пол. Возле стены с объявлениями никого не было, и я принялась рассматривать карту. Жилые комнаты оказались на пятом этаже, куда мне и предстояло отправиться. Пробежала список вакансий, удивившись, что тут значились даже предложения о преподавании. Оказывается, в академии магических талантов требовался еще один преподаватель по боевым заклинаниям, а также глава службы безопасности. Рядом висели шаблоны для писем родным, для тех, кто попадал в Эфру из другого мира. А я так увлеклась, что совсем забыла написать родителям. Исправлю это завтра же. Чуть дальше располагался магический почтовый ящик, отправляющий письма по назначению. Надо же, я и не вспомнила про него. Поняв, что начала зевать и жутко хочу спать, отправилась на поиски комнаты. Усталость давно уже брала свое, и не хотелось думать ни о чем случившемся. Комната с моим именем нашлась сразу. Я открыла ее, остолбенела, подумала, что явно что-то напутала. Еще раз проверила табличку и озадачилась еще больше. Это у них студенты так живут? Да эта комната практически больше моей квартирки, доставшейся в наследство от бабушки. Я закрыла дверь и окинула ее взглядом. Стены персикового цвета, окно прикрыто легкими золотистыми занавесками. Справа от меня приличный по размерам письменный стол с многочисленными свертками и книгами. Над ним резные полки. Чуть дальше расположились парочка кресел и низенький столик из темного дерева. С другой стороны комнаты кровать под прозрачным балдахином и шкаф для одежды. В углу большое напольное зеркало в медной раме, а у входа справа имелась дверь в ванную. Никогда не думала, что буду так этому рада. Но, увы, разобраться сразу, как включается вода, не получилось. Там явно было нужно какое-то особое волшебство. Порылась в оставленных свитках, наткнулась на необходимый. Придется завтра в первую очередь зубрить бытовые заклинания. Но горячая ванна, где я смыла себя копоть и грязь, того стоила. И я порадовалась, что смогла справиться с неизведанным волшебством так быстро. На стирку сил не осталось и я решила отложить ее на потом. Все равно завтра надену форму амта. Зевая и кутаясь в простыню, найденную в шкафу, нырнула под одеяло. Тепло, уютно, мягко, хорошо. Даже почудилось, что меня окутывают янтарные нити, сплетают защитный кокон, позволяя отдохнуть после столь непростого дня. В сон я провалилась практически сразу, чего со мной раньше почти никогда не случалось. Видимо, сказалась усталость и тут же появилось ощущение, словно плыву по мягким волнам в белесом тумане, пока среди него не показались знакомые разноцветные огоньки, которые в первый и последний раз я видела, когда меня вышвырнуло с земли волшебный мир, но вырваться из сна не получалось. И снова голоса, далекие, едва уловимые, лязг оружия, рычание, ох и странный сон, а потом туман расступился. Звуки и голоса исчезли, словно их и не бывало, и я оказалась среди мужчин в доспехах с мечами и копьями. Они бились насмерть, кажется, издавали боевые кличи и рычали. Я могла об этом только догадываться по их движениям. То тут, то там по поляне, тонущей в сизом дыму и алом пламени, прокатывались волны магии. Меня они не касались, но от этого сон, словно кинолента с пантомимой, которая мелькала передо мной, пугала еще больше. Нереальный, жуткий, страшный. Все залито алым и тонет в этом проклятом тумане. Куда идти? Как выбраться? Как сбежать от этого кошмара? Сверху меня накрыла большая тень. Я подняла голову, и сердце сделало кульбит. Одно дело — слышать о драконах, а совсем другое — однажды увидеть его в небе над собой. Огромного, мощного, извергающего пламя такой силы, что не защитит никакая магия. У зверя были кожистые крылья и сверкающая чешуя, черный, как сама ночь, столь же манящий и притягательный. И почему-то я чувствовала его злость, ощущала едва ли не кожей, хотела сбежать и спрятаться, чтобы ненароком не попасться ему на глаза. Янтарный огонек возник перед носом совсем внезапно, отвлекая от зверя, давно скрывшегося в тумане, и от битвы, что бушевало вокруг. Стоило потянуться к нему, как он скользнул в сторону, и из него... Потянулась янтарная нить. Куда-то позвала. Не знаю, зачем я за ней пошла. Может, потому что от нее веяло чем-то знакомым, сулившим защиту? — Не стоит тебе это видеть, Тайра. Раздался тихий мужской голос. Нить оборвалась, поляна, где шла битва, растаяла. Остался лишь туман, и в нем растерянная я. Оглянулась, но никого не увидела. — Откуда же слышен голос? В прошлую нашу встречу в пещере я тебя напугал. Не хотел, прости. Осознание, кто со мной разговаривает, было пугающим. Сердце забилось чаще, ноги стали подкашиваться. И, о да, сбежать захотелось в разы сильнее. Но почему-то я не могла даже сдвинуться с места. Проклятый, явно зачарованный сон. Ой, как запахло неприятностями... И главное, к такому повороту событий, что вот так снова столкнусь с незнакомцем, от которого сбежала, я была совершенно не готова. А ты как пробрался в мой сон? Магию применил? Выпалила я, решив, что терять уже особо нечего, а получить ответы хотя бы на некоторые вопросы можно попытаться. Есть немного. Кое-кого попросил помочь. Кажется, большего мужчина мне говорить не собирался. А что это было? Я видела битву. «Ты не готова к правде, поэтому пока не стану рассказывать». «Хорошие дела? То есть лучше мне остаться в неведении, пока кто-то станет плести интриги?» «Да за кого он меня принимает?» Я неожиданно почувствовала, что снова могу двигаться. Чары, удерживающие меня на месте, ослабли, хотя я все еще ощущала их рядом. «Оберегают? Или хотят опутать цепями?» «Так, надо отсюда выбираться». «Главное, не пойти бы в ту сторону, где прячется незнакомец, а то с моим-то везением прямо в его руках и окажусь». «Не бойся меня, Тайра, я никогда не причиню тебе вреда». «И я должна поверить? Ты кто и почему зовешь меня Тайрой? Объясни!» Мужчина ничего не ответил. «Я задала конкретные вопросы и хочу получить на них ответы». «Если скажу, снова попытаешься сбежать». «Да разве я могу?» Ехидно возмутилась я, стараясь понять, с какой стороны доносится голос. «Меня тут чьи-то чары держат!» Из пещеры ту скользнула, не дав ничего объяснить. Снова заметил он, проигнорировав мои слова о волшебстве, которое не позволяло сдвинуться с места. Я подумала, вспомнила, насколько была неадекватной в тот момент. Незнакомец и не представляет, что легко отделался. «Выходи, поговорим!» — решилась я. Мужчина не ответил. Лишь послышался горестный вздох. «Хватит от меня прятаться, как чудовище от красавицы!» «Не совсем тебя понял». «Ах да, забыла, что он не знает земных сказок». «Ладно, бывает». «Так покажешься?» «Не могу выйти. Сон зачарованный. Магия особая. Она не позволит нам с тобой увидеть друг друга. Проклятый медальон». «Медальон? Ты о нем что-то знаешь? Прости». «Не могу рассказать». «Опять?» — возмутилась я. «Нет. Хорош, гусь. То не могу, это не могу. То есть, это медальон создал такой совместный сон?» «Его сила, да. Хотя использовать ее я мог только благодаря... Впрочем, неважно. Скоро мы оба проснемся». Мы помолчали. На мой взгляд, я ни на миг не приблизилась к разгадке тайн. Наоборот, их стало только больше. «Я очень хочу найти тебя. Облегчишь задачу?» «Зачем искать? Я тебе ничего плохого не сделала!» Мужчина усмехнулся, а потом тяжело вздохнул. «Разве девушку ищут только по этой причине?» «Интересно, а по какой еще? Судя по тому, что он не поинтересовался медальоном, опасность мне грозить не должна. Или уверен, что как только мы встретимся, спокойно его заберет? Хотя о чем я?» Маг же только что упомянул, что сила медальона помогла создать этот сон. Значит ли это, что украшение находится у незнакомца? Или же из артефакта выбралась магия, которую он смог использовать, а сам медальон пропал? «Тебе грозит опасность. Я наложил свою защиту, но насколько ее хватит? Подскажи, где тебя искать, мой свет? Дай возможность уберечь твою жизнь, пожалуйста. У меня нет врагов, нет кого спасать». «У меня есть», — тихо ответил он. «А я-то тут при чем?» — возмутилась снова, чувствуя, как туман меняется. Видимо, сон заканчивался, и я вот-вот должна была проснуться. «Тайра!» «И если даже ты хочешь найти медальон, он как бы ненормально это не звучало, исчез. Нет его у меня, слышишь?» Я все же не удержалась, выпалила правду. Какими бы ни были последствия, держать этот факт в тайне и дальше смысла уже нет. Интересно, а если этот волшебный медальон найдется, можно с его помощью попасть домой раньше? И не откажет ли мне этот сумасшедший в такой просьбе? Да что уж гадать, когда артефакта нет. Тайра, мне не медальон нужен, его найду. Я переживаю, что ты... Голос мужчины стремительно таял, пока совсем не исчез. Удивительно, что мы с ним так и не познакомились. И какое непонятное чувство осталось от этого разговора. Я едва знала этого мужчину, но почему-то ощущала его как самого близкого. Словно он уже был в моей жизни, но я об этом по каким-то причинам забыла и в то же время чувствовала, насколько незнакомец опасен. Нет уж, не стану я связываться с этим ненормальным и постараюсь выбросить из головы историю с медальоном, с помощью которого попала в Эфру. Полагаю, хватит проблем и с обнаруженными талантами. На этом мысли оборвались а я провалилась в глубокий сон.